Глава 39. 33 года назад. Утро в день ограбления. Через 2 дня после праздника в честь Табиты, ведь мы по месту Муншайн стоило забрешить рассвету, собрались на кухне. Целый день они приходили в себя, в воскресенье убирались. Но до сих пор в доме повсюду остаются следы недавнего веселья. Между половицами мерцают блёстки конфетти, на полу в углах застыли лужицы свечного воска. А на разделочном столе осталось множество тарелок с угощениям и бутылок с недопитым вином. Все потребовали провести традиционное гадание, уповая на то, что коллективная энергия принесёт удачу. Урсула приготовила карты и хрустальный шар. Чайник уже закипал. Чтобы начать с гадания по чайным листьям. Для этого Айви принесла специальный сбор, выращенный в Аранжерее. Урсула попросила Руби выбрать чашку по своему вкусу. Потом травы заварили кипятком, немного обождали. Когда чай остыл, Руби выпила его, оставив на дне совсем немного, и Урсула приступила к ритуалу кружения. Затем она перевернула чашку, опустив её на блюдце, вернула чашку в исходное положение и начала изучать расположение листьев на стенках чашки. Хм, бормочет она. Что? спрашивает Квини. Но? «Ну? Что там? вскрикивает Руби. Урсула щурится, вглядываясь в полученную комбинацию не могу увидеть чёткого ответа тогда Квини снимает с носа Айви очки и передаёт их Урсуле Надень, может это поможет? Хмыкнув, Урсула возвращает очки Айви. Мне это не нужно, Квини, говорит она. Просто листья дают противоречивые предсказания. «В каком смысле?» «В ближайшем будущем я вижу одновременно успех и некую опасность». «Спасибо, что хоть успех проглядывается», — говорит Руби. «Ведь это же хороший знак, разве нет?» Она обводит взглядом сестёр в поисках поддержки. И Изавель протягивает руку, и подбадривающая сжимает её плечо. Нет. Урсула ни в чём не уверена, но ветер Уби ждёт ответа. И тогда Урсула пододвигает к себе хрустальный шар из аметиста. Сёстры знают, что во время гадания следует сохранять молчание. Поэтому все затихли, позволяя Урсуле сосредоточиться. В двух каминах потрескивают дрова. Комнату заполняет аромат жасминового чая, но погружённая в себя Урсула ничего этого не замечает, уставившись на переливчатый фиолетовый шар, который служит проводником в высшие сферы сознания. Прошло 5 томительных минут. Урсула продолжает глядеть на шар, а ведьмы выжидающе глядят на неё. Наконец Урсула моргнула и покачала головой. Что там? тревожным шёпотом спрашивают Квини и Руби. Опять два противоречивых посыла. Все расстроенным вздыхают. Лучше довериться картам, говорит Урсула. Остальное можно отложить. Поскольку этот день посвящён Руби, Урсула протягивает ей карты в мешочке из лилового шёлка. Ты знаешь, что делать, говорит она. Конечно же, Руби знает. Она гадала сотни раз, спрашивая у карт, вернётся ли, раскается ли её неверный возлюбленный, а может, ей суждено пообстречать ещё более загадочного или более бессовестного ухажёра. Руби берёт в руки мешочек, закрывает глаза и мысленно формулирует свой вопрос. А затем, вложив в слова всю свою отчаянную надежду, произносит: Удачно ли пройдёт ограбление? Затем Руби достаёт из мешочка карты, они большего размера, чем обычные. Неловко перетасовывает их вытаскивает восемь карт и неохотно протягивает их Урсуле. При этом лоб её покрывается потом от волнения, лицо становится серым. Пока Урсула переворачивает карты и раскладывает их по правилам гептаграммы, Руби отворачивается и начинает нервно ходить от одного камина к другому. Квини стоит за спиной Урсулы, и пытается заглянуть ей за плечо, но та рычит. «Отодвинься и не мешай!» Драматично всплеснув руками, Кви не выпрямляется, но Урсула всё равно чувствует на шее её горячее дыхание. Все глядят на карты, давно знакомые картинки, словно в семейном альбоме. Эти карты они видели сотни раз, но не обладают даром ясновидения. Поэтому ведьмы кидают взгляды на Урсулу, ожидая её вердикта. В какой-то момент, сделав расклад, Урсуле хочется собрать. Мол, сегодня неблагоприятный день для ограбления. Но ясно же, что Руби всё равно не отступится. Недельная выставка в местном музее Ротшильдов подошла к концу. И это ночь последняя, а потом коллекцию увезут. Если не провернуть это дело сегодня, Руби полетит в другой город, а потом снова и снова, пока дело не закончится успехом. Поэтому, изучив карты, Урсула объявляет: "Будет парочка небольших осложнений, но мы справимся". Издав победный клич, Руби бросается к сёстрам, и все обнимаются. И никому даже в голову не приходит, что Руби неверно сформулировала свой вопрос.